«Мне нужно посмотреть, где задержался Грейсон», — сказала Кали. Они продолжали двигаться через станцию, пока не достигли помещения, которое, очевидно, было основой исследовательской лаборатории. В центре комнаты находился большой комплекс компьютерных терминалов — база данных. Некоторые из терминалов были заняты турианцами, делавшими все возможное, чтобы взломать систему безопасности уровень за уровнем. Процесс анализа данных Цербера должен был пройти в три стадии — Первое извлечение зашифрованных данных. Затем они должны быть расшифрованы, и наконец их проанализируют Кали и другие ученые. Один из техников ходил по комнате от терминала к терминалу, координируя работу команды по извлечению данных. Вы должно быть доктор Сандерс, сказал он, протягивая руку. Меня зовут Сата Давария. Кали пожал ему руку, тоже сделал и Андерсон. Адмирал Дэвид Андерсон, представился он. «Для меня честь встретиться с вами, сэр», – ответил Турианец с неподдельной искренностью. Турианцы были военным обществом, поэтому неудивительно, что кто-то с такой выдающейся карьерой и репутацией, как у Андерсона, был им известен. «Мне нужно увидеть, где держали Грейсона», – сказала Калли. «Сюда», – сказал он, пропуская их через маленькую дверь в задней части лаборатории. Другие ученые столпились за ними – В определенной степени они, видимо, решили подчиняться Кали, по крайней мере, на какое-то время. Дверь вела в комнату наблюдения. За ней было большое окно, вероятно, одностороннее, с видом на скудно обставленную камеру ниже. Единственным выходом из комнаты наблюдения была небольшая спиральная лестница, ведущая вниз. Сато провел их вниз по лестнице, в небольшой коридор, заканчивающийся дверью в камеру. Кали толкнула ее и вошла внутрь. Неприятный запах витал в спиртом воздухе. Смесь пота, мочи и кала. Здесь была небольшая койка в одном углу и туалет в другом. В одну из стен была встроена полка с водой в бутылках и пакетами с продовольствием. Некоторые из комплектов питания были разбросаны по полу. «Ни раковины, ни зеркала, ни душа», – отметила Кали. «Они относились к нему как к животному, пытались лишить его человеческого достоинства». Он был обнаженным, когда его обнаружили, подтвердил Сато. «Поднимемся наверх, сказала Калия. Я хочу посмотреть, что вы вытащили из базы данных. Мы движемся вперед, объяснял Сато, пока они поднимались по лестнице, но достаточно медленно, пока создается ощущение, что во всем этом комплексе был только один подопытный объект. Мы расшифровали то, что может быть предварительными результатами эксперимента, но наша задача состоит лишь в том, чтобы извлечь информацию, а вот вам предстоит определить, что все это значит. Когда они добрались до лаборатории, Сато занял место за одним из открытых терминалов. Он начал листать файлы, пока не нашел нужные. Он нажал пальцем на сенсорный интерфейс, заставив документ развернуться, в результате чего все экраны заполнились целым набором диаграмм, графиков и числовых данных. Он поднялся с кресла, чтобы Кали могла сесть, а сам встал у нее за спиной, наблюдая, как она стала пролистывать данные. Андерсон подошел и занял аналогичную позицию с другой стороны, выражая тем самым свою поддержку. Видите эту таблицу? сказала она, касаясь одного из окон, чтобы оно расширилось и выдвинулось на переднюю панель дисплея. Такие данные мы снимаем при работе с детьми, которым недавно вживили биотические усилители. «Что это значит?» – спросил Андерсон. «Это подтверждает теорию, что Цербер имплантировал что-то Грейсону. Возможно, какие-то экспериментальные кибернетические усилители. Она по-прежнему смотрела на данные, а затем замерла, когда узнала что-то из прошлого и задрожала от холодка, поползшего по спине». «Я уже видела это раньше», – тихо сказала она. «Исследование усовершенствованного искусственного интеллекта, «Давным-давно над чем-то подобным доктор Чань работал на Сайдоне. Ты уверена?» Спросил вдруг что-то понявший Андерсон. «Уверена. Это должно быть как-то связано со Жнецами». «Жнецы?» «Раса огромных, сверхразумных кораблей, запертых в глубинах темного космоса. Они уничтожили протеан 50 тысяч лет назад. Теперь они ищут способ вернуться, чтобы снова уничтожить всю разумную органическую жизнь». Несколько месяцев назад Цербер узнал, что коллекционеры похищали людей из отдаленных колоний в граничных системах, чтобы проводить ужасные эксперименты на них. Цербер остановил коллекционеров, и они обнаружили, что те работали на жнецов, как и Сарен. «Откуда вы все это знаете?» – требовательно спросил Сато. «Я видел отчеты о миссиях. Заверил их Андерсон. Я разговаривал с людьми, которые там были. Я не выдумываю». «Это просто нелепо!» – объявил главный технолог, и общий ропот турианских ученых в комнате поддержал его. «Посмотрите на эти файлы!» – продолжал настаивать на своем Андерсон. «Вы увидите, что я прав!» Все повернулись к Кали. Все повернулись к Кали, ожидая ее мнения по этому вопросу. Она не собиралась оспаривать теории Андерсона, но и не была готова поддержать его, без дальнейших доказательств, в ту или иную сторону. «Эти файлы скажут на правду», — напомнила она им. «Чем бы ни занимался здесь Цербер, мы обязаны во всем разобраться».